Глава четвертая. Похищение. Через несколько минут, пока мы все трое отходили от отцепинения, послышался стук в в х о д н о й д в е р и и щелчок замка. Лара ушла. Куда? Если она больна и у нее сегодня не рабочая ночь, и надолго ли? И не вернется ли она со своими бандитами, чтобы вытрясти из бабушки деньги? Я взяла себя в руки. Действовать надо быстро. Уходим немедленно. С собой возьми только с а м ы е н е о б х о д и м ы е лекарства, обувь и пальто. У нас одна минута. Документ у соседки. Она испуганно кивнула. Мы собрались в рекордные сроки, п о а р м е й с к и Бабушка, прожившая жизнь с военным летчиком, умела делать все быстро, четко, без суеты. И в первый раз на моей памяти пригодилась ей больничная сумка со сменной бельем, полотенцем, теплой кофтой, носками, туалетными принадлежностями. которую она всегда держала наготове и при каждом скандале с Ларой грозила вызвать скорую, лечь в больницу и бросить Димку на непутевую мамашу. Мне не надо было переодеваться. Я взяла только сумочку, зарядку для смартфона и лекарства для племянника. То, что Лара их не положила в рюкзачок сына, убедила меня в том, что никаких усыновителей не существовало. Я быстро пересортировала детские вещи и положила в отдельный пакет только сменную одежду, белье и обувь. Собранный с е с т р о й рюкзак и чемодан брать не стала, сунула Демину куртку бабушке, взяла племянника на руки и пока она закрывала квартиру, позвонила соседке, молясь всем богам, чтобы она еще не легла спать. м и р о здание услышала. Клавдия Степановна, седенькая, маленькая, с у х о н ь к а я старушка под семьдесят, открыла быстро, выпустив в коридор густой запах свежей домашней выпечки, всплеснула руками: что случилось, девочки, мальчики? Опять крыска довела. Крыской бабушкиной подруги называли между собой Ларису, которую весь подъезд д р у ж н о ненавидел за наглость, громкую музыку и скандалы. Слышь, л и м ы как она! Клаша, не, когда нам у ж прости, дорогая, обрывала ее Анна Фанасьевна, опуская ключи в карман серого в с и н ю ю клетку осеннего пальто. Мне нужна папочка, которую я тебе дала на сохранение, только быстренько. Сейчас, сейчас, да вы пройдите, не с т о й т е на пороге. Ангелочка, вашего пирожками свеженькими угощу, только напекла. Но я отрицательно помотала головой, и бабушка, покосившись на меня, со вздохом отказалась. Не до выпечки нам, Клашенька, неси уже. Пакет с пирожками нам вынесли вместе с толстой в ладонь папкой на завязках. Я сунула все в больничный пакет и торопливо попрощавшись, ринулась по лестнице вниз. Бабушка с Димкиным рюкзачком на плечах еле поспевала, но пояснений потребовала. Маша, почему ты не оставила нас с Димой у Клавдии Степановны? У нее трёшка, есть где разместиться гостям, и она знает, как с нашим мальчиком обращаться. Все-таки бывшая н я н е ч к а У соседки вас будут искать в первую очередь. И куда же мы тогда? В гостиницу? Почему-то не хотелось говорить в подъезде. Вообще-то я намеревалась зайти сначала к однокласснице Ленке л а т у н о в о й жившей в соседнем доме. Кстати, позвонить бы ей предупредить, но руки у меня были заняты ребенком и пакетами. Остается надеяться, что она никуда не ушла с тех пор, как я в маршрутке о б м е н я л а с ь с ней СМСками. Ни в кино, ни на свидание, пользуясь тем, чтобы ее родители достраивают дачу, от к о т о р у ю у нас тут нет г о с т и н и ц В гостинице нельзя, это я точно знала, слишком велик шанс, что там работает кто-то из лариных коллег. Донесут мгновенно. И в городе мельтешить нельзя, самое лучшее за город, попроситься для начала на ч ь ю н и б у д ь дачу, а там что-нибудь придумаем. С деньгами гораздо проще спрятаться, чем без денег, и надо обналичить те крохи, которые остались на карточках. И транспортную карту забрать у бабушки. И кажется, у кого-то из бывших одноклассников папа в шишке выбился. Может, и поможет простым смертным спрятаться? Мысли щелкали в голове с космической скоростью, пока я бежала по улице. Нельзя, к одноклассникам Ларка знает их всех найдут. Нам повезло, удалось поймать часника, т несмотря на поздний вечер. Он высадил нас за квартал до нужного мне места, и я, ушибленная параноей. й направилась в противоположную сторону от цели. Анна Фанасьевна, на удивление, была молчалива, похтела позади, но старалась не отставать. Наконец я с Димой на руках свернула на нужную улицу и через несколько минут оказалась у церковной сторожки. На улицу выходило маленькое окошко, сквозь занавеску пробивался свет. Я постучала. Через несколько минут мы сидели в крохотной каморке, куда помещался т о п ч а н со свернутым м а т р а ц о м Стол из досок и т а б у р е т и пили горячий чай с пирожками. Точнее, пила я, Димка и сторож Василий Петрович, который до пенсии работал в моей школе учителем труда и почему-то взял меня под покровительство, гоняя на переменах моих обидчиков. Он, конечно, удивился, увидев нас в о к о ш к о но впустил в сторожку без лишних вопросов. Дядя Вася пристроился на табурете у самых дверей. У стола места не хватало. а н а ф а н а с ь е в н а сидя на табурете брезгливо поджимала губы и настороженно оглядывала чистенькое, в общем-то, помещение и особенно д в у с т в о л к у многозначительно висевшую на стене под дешевенькими иконами. Я точно знала, что двустолкка в лишь макет и годилась только как средство отпугивания бродячих собак. Ясно, понятно, зайчонок, сказал дядя Вася, выслушав мой краткий рассказ и просьбу. з а й ч о н к о м он меня называл еще со школы, как с о б с т в е н н ы и всех детей, даже старшеклассников. Спрятать вас, а, мне тут негде, сами понимаете. Да и Прят лучше по отдельности. Вас, мадам, он хитро прищурился на бабушку. Я могу тут разместить. Спать придется на полу, но постель чистая, без блох и клопов. Тут за чистотой монашки следят. Правда, я не знаю, не п р и п и ш у т ли они мне и вам какой грех. Но церквь рядом, замолим. Анафанасьевна возмущенно фыркнула, а я едва не расхохоталась. До того обескураженное у нее стало лицо. т и с к и сжимавшие сердце, медленно разжались. Дышать стало легче. Я не одна. Мир не погружен в грязь по макушку. Выберемся. Да шучу я шучу, Анна Фанасьевна, подмигнул мужчина, которого стреком назвать язык не повернулся бы. Седина едва тронула его р у с с у ю шевелюру, а крепкой н а к а ч а н н о й фигуре позавидовали бы бодибилдеры. Сейчас позвоню моему другу, он отвезет вас ко мне домой. Ключи я вам дам, переночуете, а там покумекуем, как прищемить хвост ваш е из лючки. Он вытащил старенький кнопочный мобильник и вышел на улицу, прикрыв за собой дверь. Ты с ума сошла, тут же прошепела бабушка. Притащила нас к какому-то подозрительному типу, да у него морда уголовника, да у них тут мафи нищих кормится, первые осведомители у криминала. н и одного нищего ночью здесь не бывает, п о ж а л а я плечами. И дядя Вася не уголовника, заслуженный учитель. Он нам р и с о в а н и е преподавал и труд мальчикам. Забыла? д в е р ь о т к р ы л а с ь впустив поток ледяного воздуха. Прорхнулись нежинки. г о т о в о девочки, карета подана. Я помогу зайчонок. Сторож подхватил на руки Диму, что-то шепнул мальчику, от чего он заулыбался и солидно кивнул, как взрослый мужчина. а н а ф а н а с ь е в н а выскочила, как на с к е п е д а р е н н а я Я взяла пакеты и пошла следом. За калиткой забора стоял вишнево-кремовый Мерседес Майбах. Я остановилась, как пришибленный тапком таракан. Это ваш друг дядь Вась. Вы его хорошо знаете? Конечно, з а й ч о н о к Кому попало, я бы вас не доверил. Богом клянусь. Ох, прости, господи, мужчина перекрестился. Тем временем из машины вышел Михаил, с о б с т в е н н о й р о с к о ш н о й персоной, вежливо поздоровался, сделав вид, что мы с ним не знакомы, предупредительно открыл перед бабушкой дверцу авто и помог ей забраться на заднее сиденье. Потом, взяв у с т о р о ж е ребенка, усадил его рядом с аннойфанасьевной в д е т с к о е кресло и пристегнул ремнем безопасности. Детское кресло, моргнула я ошеломленно. Тем временем дядя Вася погрузил наши вещи в багажник. Прошу. Мой несостоявшийся начальник открыл передо мной переднюю дверь. Спасибо. Я тоже сделал а вид, что не узнаю у п р а в л я ю щ е г о филиалом. Села, пристегнулась и всю дорогу молча пялилась в окно, не замечая, куда нас везут. Ну вот и сбылась твоя глупая мечта, Элька, прокатиться на роскошном авто с шикарным мужчиной. И только когда машина мягко затормозила у многоэтажки в новом районе. Я сообразила, что дядя Вася так и не отдал мне ключи. Я мысленно застонала или вслух, потому что Михаил повернул ко мне свое надменное аристократическое лицо и поднял бровь. Что-то не так? Ключи, прошептала я, почему-то краснее. Я забыла взять ключи у Василия Петровича. У меня есть запасные. Я отдам их вам. Михаил потянул, с я открыл бардачок и выудил из него связку ключей с брелком открывашкой. Я не знаю номера квартиры. Я провожу. Равнодушно б р о с и л о н и вышел из машины. Бабушка тут же восторженно брякнула: "Какой мужчина, Мишель, а какой автомобиль? Не будь д у р о й цепляйся!" Я посмотрела на нее в зеркало мгновенно закипев гневом. Лариску ты так же учила. Ана н ф а н а с ь е в н а поджала губы. Михаил взял на руки уснувшего Диму. Бабушка вцепилась в свой больничный пакет с драгоценной папкой, я тащил а остальное. Квартира оказалась б е р л о г о й студии с одним диваном, шкафом, плазмой на стене, плитой и холодильником. Наличествовали еще стол, два стула и электрочайник на подоконнике. Вам здесь будет тесно, сказал Михаил, уложив спящего ребенка на диван. Прошел к холодильнику, распахнул и тут же закрыл. И в холодильнике пусто. Насколько я знаю, Василий Петрович тут и не живет. Он при церкви все время. Утром мы уедем, молодой человек. Вернула она Фанасьевна, прежде чем я успела открыть рот. Кстати, как ваше имя? Кого нам благодарить за помощь, Василия Петровича? Усмехнулся мужчина и, пожалуй, впервые за последний час пристально взглянул на меня. У меня в машине есть пакет с бургерами и банка кофе. Возьмете? Возьмем, решительно вмешалась бабушка и пихнула меня локтем в бок. Так как Михаил по-прежнему смотрел на меня, пришлось кивнуть. Сама я могу и поголодать, но похищенного ребенка кормить надо. Управляющий скупо улыбнулся уголком губ. Тогда вам придется меня проводить. Ее зовут Мишель, опять подсутилась старая сводница. Внучка, ну что ты, как язык проглотила? Вот как. Василий Петрович назвал другое имя. Михаил, не оглядываясь, направился к выходу. Я скрипнула зубами и п о п л е л а следом, ь с как на веревочке. В конце концов мне было любопытно, что связывает этого блестящего, богатенького буратино со старым церковным сторожем. Я вздрогнула от неожиданности, когда д в е р ц а лифта з а к р ы л а с ь и сразу над духом раздался бархатный бритон. Вы сделали большую ошибку, Илина. Ага, все-таки вспомнил. А я-то думала угостить его таблетками для памяти из бабушкиной аптечки. Вы о чем? Не поинтересоваться было бы совсем не вежливо. О пакете, точнее, о папке с документами, которая в нем лежит. Надо было взять ее с собой. Вы оставили ее и развязали руки вашей бабушке. В кабинке лифта закончился воздух. Для меня этот г л я д а т ы й этот шпион, этот агент 007 вполне дышал. А я х в а т а л а ртом отсутствующий воздух, как будто меня ударили в живот. Что? Наконец удалось прошепеть. Или надо было хотя бы забрать у нее телефон? Не возмутимо продолжил он. Сейчас, пока мы спускаемся в лифте, она звонит в МЧС и рассказывает, что ее похитили вместе с правнуком, заперли и подожгли квартиру. Что за бред? Она перепуганная отводит от себя подозрения в похищении ребенка. МЧС находится в двух кварталах отсюда. Они уже едут. И полиция. Откуда вы знаете, что она вызвала кого-то? С чего вы решили, что при нас какая-то папка с документами? Папка в пакете с лекарствами и одеждой. Лифт остановился. Я выскочила и рванула от этого сумасшедшего, слишком много знающего сумасшедшего. По лестнице вверх. Он догнал меня в два прыжка и схватив за руку всем телом прижал к стене. Не делайте больше глупостей, чем вы уже сделали, Илина, или Мария, или Мишель. Я дергалась изо всех сил, но то ли слишком устала, то ли сила в его руках была неимоверная, вырваться не удалось. Я знаю, что у вас не было другого выхода, кроме бегства, говорил он тем временем. Но вы не выбросили симку из смартфона, да и сам смартфон. Его скоро выследят. Вопрос одного часа, когда за вами приедут бандиты. У вашей сестры серьезная крыша. Откуда вы все это взяли? Считаете, что я ясновидящий? Он так поморщился на последнем слове, словно проглотил лимон целиком вместе с деревом, на котором тот рос. И я как-то сразу обмякла и почти поверила. Устала, наверное. Иначе непонятно, куда отвернулся в тот миг мой ум или интуиция. Но если логически рассуждать, откуда еще ему знать о пакете? Ну ладно, в корпорации могли прицепить к моему плащу жучок, но откуда они уже знали о моем первом имени, когда я только-только ступила в парк развлечений? Да и разбогатеть ясновидящему расплюнуть, не так ли? Только почему он не играет на бирже, а управляет задрипанным филиалом какой-то конторы реконструкторов? Почему он не возглавляет рейтинг Forbes, хотя откуда мне знать весь список? Убедившись, что я успокоилась и перестала вырываться, Михаил ослабил хватку и слегка отстранился. Но я все равно всем телом чувствовала тепло, исходящее от мужчины, и это ощущение, от которого раньше я бы грала и кусалась, почти не вызывало отвращения. По крайней мере, меня не тошнило. Все-таки я не просто устала, я, можно сказать, измучена. Мы сейчас вернемся, сказал он осторожно, взяв меня за руку и потянув к лифту. Возьмем вашего п л е м я н н и к а и уедем втроем. Вам не нужно меня бояться, э л и н а Друзья моего друга, мои друзья. Откуда вы знаете Василия Петровича? Я спас ему жизнь и вашу спасу, и вашего п л е м я н н и к а если вы не будете мешать мне спасать вас. У вас слишком мало шансов, слишком т о н к а эта нить вероятности. Нить вероятности. Почему-то эти слова зацепили, и еще почему-то вдруг вспомнилось разноцветное колесо на огромном экране, спрятанном в резном шкафу его кабинета. Только сейчас подумалось, что оно походило на колесо п р я л к и Потом объясню, если захотите. Нам надо спешить, мы можем не успеть вытащить мальчика до приезда кучи народа, и тогда его передадут матери, и вы больше не увидите ни его, ни вашу бабушку. Бабушку не жаль, хотя это неблагодарность с моей стороны. Она сразу после бегства дочери могла сдать меня и сестру в приют, однако вырастила нас, как уж могла. Впрочем, все сентиментальные чувства исчезли, как только Михаил открыл ключами двери, и я увидела ее лицо. На нем была нарисована сложная смесь облегчения, превосходства и злорадства. Ровно до того мгновения, как управляющий взял спящего ребенка на руки. Стой, куда ты его тащишь, негодяй! Зарала она и вцепилась в ногу мальчика. м и х а и л в з г л я н у л на нее и припечатал. Подделка документов, Анна ф а н а с ь е в н а подделка доверенности, хищение двухсот пятидесяти тысяч долларов взятки должностным лицам на сумму пятьдесят тысяч долларов. Продолжать? Не понимаю, о чем вы? Развизгнула она, но побледнела. Я еще не у п о м я н у л завтрак, которым вы накормили мужа перед его последним трагическим закончившимся полетом, после чего вы стали получать военную пенсию своего супруга. Бабушка охнула и прикрыла рукой рот с ужасом в ы т р а щ и в ш и с ь на мужчину, всхлипнула. Это случайность, Господи Боже мой, это случайность видит Бог, откуда вы знаете, кто вы такой? Она выпустила ногу правнука и трясущимися руками схватилась за свой пакет, вытряхнула вещи на диван, открыла аптечку, вытащила блистер с таблетками и судорожно бросила в рот сразу две. Я отобрала у нее блистер и аптечку и положила на стол, подняла с пола папку. Бабушка не заметила, она, сев на диван, горько рыдала, закрыв лицо ладонями. Сквозь ее безутешные всхлипы можно было разобрать случайность, случайность, клянусь, видит Бог. Я не хотела, Андрюшенька, не хотела. Уходи, м э л ь скомандовал Михаил и бросил ключи от квартиры на стол. а н н а ф а н а с ь е в н а Не забудьте запереть квартиру, когда вас уведет полиция. Не хотелось бы, чтобы имущество моего друга пострадало. Она не услышала, она самозабвенно выла. э л е н а с ней все будет в порядке, обещаю. Михаил, удерживая одной рукой ребенка, потянул меня за п л е ч о к выходу. А вот с нами, если мы еще хоть минуту задержимся, я очнулась и побежала к распахнутой двери. Две машины с сиренами попались нам навстречу, когда мы были уже в двух кварталах от дома дяди Васи. Еще через три квартала встретилась парочка мощных черных BMW. Я не знала, конечно, едут ли они именно за нами, но сердце е к н у л о Димка спал на моих коленях на заднем сиденье. Затем, н ы м и с т е к л а м и вряд ли кто-то нас разглядел. Да и подумать никто не мог бы, что нищая студентка с похищенным ребенком прячется в элитном Мерседесе. В роскошном салоне играла тихая музыка и переливались светодиоды. На столике лежал пакет с бургерами, а в подстаканниках с подогревом стояли два накрытых крышками стакана с кофе. Предусмотрительно он знал, что повезет меня с Димкой. Меня накрыла запоздалая волна жути. И что же было на завтрак в день смерти дедушки? Спросила я, чтобы не захлебнуться. Мясо с б а з и л и к о м На высоте у вашего деда начался отек квинки, а в его кармане, как на зло, закончились антигистаминные таблетки. Вертолет разбился, но и таблетки не справились бы с таким сильным приступом аллергии. Его спасли бы только уколы. Я не стала спрашивать, знала ли Анна ф а н а с ь е в н а а л л е р г и и своего мужа на базилик и о том, что у него не было с собой нужных лекарств. И вообще, как его допустили до полетов с такими аутоиммунными нарушениями? Или он умудрялся скрывать это всех, и даже от бабушки? Страшно было услышать ответы. Почему вы так в этом уверены? спросила я. Вас же там не было ни на завтраке, ни в вертолете. Откуда вам все это известно? Вы не поверите словам. Я покажу, если хотите. Хочу. Тогда приглашаю вас с племенником в гости в нашу корпорацию. У нас есть небольшой отель при офисе. Автомобиль повернул на парковую дорожку и остановился у нелепого здания, похожего на покосившийся теремок. Еще и отель, как все это помещается в таком небольшом здании? Двери перед нами предусмотрительно распахнул привратник Серафим Иоанович. С возвращением, э л и и н а Андреевна. Позвольте ваш плащ, господин управляющий. Ваши распоряжения выполнены. Комната для гостей уже готова к заселению. Мы поставили там две кровати. Все белье и полотенца свежие. Ужин только что подан. л о к о для мальчика еще теплее. Они все тут т о ч н о я сновидящие или телепаты, что ничуть не легче. Михаил никак не смог бы передать эти распоряжения. Он даже смартфон в руки не брал при мне. В полном шоке на деревянных ногах и с квадратными глазами я последовала в холл следом за управляющим, в чих руках посапывал Дима. И только дойдя до регистрационной стойки, с п о х в а т и л а с ь что даже спасибо привратнику не сказала. Но старика уже не было в помещении. Как и куда он делся так быстро и б е с ш у м н о я предпочла не задумываться. За стойкой сидела давишняя черноволосая красотка. На этот раз в сильно декольтированном атласном вечернем платье до пят. Его глубокий вишневый цвет был точь в точь, как ее помада и как цвет нижней половины майбаха начальства. При виде Михаила она поцарски плавно и величественно поднялась и склонила голову в глубоком реверансе, как перед королем каким-нибудь. На меня она даже не взглянула. Марго приостановился управляющий. Передай охране, чтобы следили за периметром, не спуская глаз. У нашей гости, леди э л и н а все еще не выключен смартфон. Могут явиться нежелательные визитёры. Леди Элина, надо же! Кажется, мне только что титул даровали, фыркнула я про себя, спохватившись, положила бабушкину папку, которую все это время прижимала к груди на стеклянную столешницу, освободившись рукой, вытащила и выключила мобильник. Причем успела заметить, что ни одного звонка с момента бегства так и не было. Лариса не стала тратить время на мелочи. Благодарю, лучше поздно, чем никогда. Усмехнулся управляющий и прошествовал к широкой парадной лестнице с двумя крылами. Наконец-то я узнаю, куда она ведет. Михаил свернул налево. Беломраморные ступеньки привели в длинный, широкий, как б о л ь н ы е зала коридор, совершенно точно выходящий за габариты т е р е м к а Пол был выложен блестящим узорным паркетом, стены с зелеными атласными обоями были украшены дивными пейзажами в золоченных р а м а х с высоченного потолка свисали бронзовые люстры с горящими свечами. Огоньки потрескивали, пахло растопленным пчелиным воском. Да, проблемы с электричеством тут явные. Как я буду заряжать свой мобильник? Интересная архитектура у вашего офиса, и интерьер игровой, заметила я. Я передам нашему дизайнеру. Через две двери размерами опять же царские врата открылась еще одна лестница. Мы еще раз свернули налево, а потом я запуталась в лестницах и анфиладах, как в зимнем дворце. Ваша комната, остановился управляющий у приоткрытой двери, на которой блестел латунный номер тридцать один. Дамы вперед. ч ё р т о в а д ю ж и н а наоборот, машинально отметила я, толкнула двери в замке к о т о р о й снаружи виднелся ключ с биркой и вошла в просторную прихожую. Действительно похоже на бокс в дорогом отеле. Две двери, одна вела в комнату, вторая в санузел. Гардероб, мини-кухня со всем необходимым. Комната обставлена мебелью из благородного тёмного дерева. Две красиво застеленные о д н о с п а л ь н ы е кровати, стол на котором стоял металлический поднос с крышкой стуля. ь И ни одной розетки. Скромно и чисто, а то я после того, как обзавелась титулом, ожидала что-то столь же аристократическое, хотя бы балдахин золотыми кистями над кроватью аэродромом. Димка всхлипнул и что-то пробормотал, когда Михаил уложил его на кровать, но снова провалился в тяжелый сон. Управляющий осторожно снял с мальчика сапожки, куртку, отнес его в гардероб и вернулся. Лучше его разбудить, чтобы он поел и выпил лекарства. А вам нужно выпить чай. Серафим Иоанович готовит чудесные восстанавливающие чаи. Не надо. Деми редко удается так глубоко уснуть, возразила я. У него плохой сон. Лучше разбудить, н а с т о й ч и в о посоветовал мужчина и сводить его под душ. Утром ему будет значительно лучше, уверяю. Он прав, надо хотя бы раздеть парня и дать лекарства, но я не решалась разбудить малыша. Он так настрадался. Я вскинула взгляд на нашего спасителя. Да, определенно. Пусть по просьбе моего друга, но он лично потратил свое миллиардерское время на нас и ни разу не припомнил, что я так невежливо сбежала. Надо будет разобраться с украденным наследством, банковскими счетами, узнать на ресепшне, е сколько стоит номер и оплатить. Не хочу оставаться в долгу. Вы обещали показать мне, как вы это делаете. Как узнаете такие подробности, которые никто посторонний не может знать? Откуда знаете про меня, бабушку? Откуда ваш швейцар знал, когда принести в номер ужин и о том, что Дима не любит горячее молоко? Полагаю, никто из детей не любит горячее молоко. Улыбнулся он, а я заметила, что у него легли усталые тени под глазами. Остальное все утром, э Лина. Сейчас вам надо как следует выспаться. Я могу воспользоваться телефоном офиса и позвонить бабушке. Не стоит, поверьте. Она сейчас дает показания против вас, обвиняет в хищении п р а в н у к а и документов и в том, что стала вашей заложницей. Но зачем ей это? Он пожал плечами. Перестраховка. Она очень боится вашей сестры и абсолютно не верит в вас. Кстати, ее паспорт, свидетельство о рождении, браки, банковские карты и договоры в той папке. Ей еще предстоит доказать свою личность. А Василий Петрович, чтобы запугать следователей, может обвинить ее в краже ключей и взломе его квартиры. Если хотите. Нет, не хочу. Я не буду подобляться стервам. Замечательно. Я в вас не ошибся. Ужинайте и спокойной ночи. Он задержал на моем лице взгляд ярких глаз цвета виски, словно еще что-то хотел добавить, но не стал. Коротко попрощался кивком и ушел.